Андрей Корбут Цикл «Хроники Ассирии» Син-Ахирип Исторический роман Книга первая Тиль Гаримму Действующие лица первой книги Ассирийцы Саргониды Син-Ахирип Царь Ассирии 54 года Арат Бел-Ит Наследник трона Сын Ахири Син Ахериба и принцессы Ирия из Урарту, 32 года Ближайшее окружение царя Шумун Начальник охраны царя, 43 года Нимрод Царский колесничий, 22 года Теглат Царский песец, 65 лет Мар Зайя Царский песец, 20 лет Чору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 Царский астролог и маг 55 лет. Министры и чиновники. Сасии, рабилом. Царские рудники. 33 года. Мар Априм, рабилом. Государственные рабы. 25 лет. Нерияху, царский казначей. 53 года. Палтияху, ревизор царских счетов. 53 года. Военачальники и офицеры. Гульят Туртан, 46 лет. Ашшур Ахикар, командующий царским полком. Рабсак, 20 лет. Ижди Харан, заместитель Ашшур Ахикара, 24 года. Шаррукин, Рабсарис, командир отряда колесниц, 37 лет. Санхиро Рапсарис Командир конницы 25 лет Юханна Рапсарис Командир конницы 27 лет Набу Шур-Уцур Рапсак Начальник внутренней стражи Оссирии и молочный брат Арат Бел-Ита 32 года Арат Син Помощник Набу Шур-Уцура 30 лет Бальтазар Начальник внутренней стражи Ниневии. 35 лет. Наместники. Ша-Ашшур-Дуббу. Наместник провинции Тушхан. 35 лет. Набу-Ли. Наместник провинции Хальпу. 38 лет. Семья Шемшона. Шемшон. Глава семьи. Сотник царского полка. 56 лет. Варда. Старший сын Шимшона 33 года. Гиваргис, второй сын Шимшона 30 лет. Арица, третий сын Шимшона 29 лет. Нинос, четвёртый сын Шимшона 22 года. Марона, пятый сын Шимшона 16 лет. Диала, дочь Шимшона 25 лет. Воины Хавшаба Сотник Царского полка, друг Шимшона, 46 лет. Шалита, воин из сотни Шимшона, 34 года. Ахикар, командир разведчиков Гульята, 34 года. Нимрод, следопыт из отряда Ахикара, 62 года. Тиглат из отряда Ахикара, 28 лет. Кар из сотни Шимшона, 18 лет. Фархад десятник внутренней стражи, 36 лет. Кеммирицы Тиушпа, царь, 60 лет. Лигдамида сын Тиушпы, 25 лет. Бальдберт советник и правая рука Тиушпы, 55 лет. Эрик царский конюший, 24 года. Тарг царский телохранитель, 28 лет. Эрн Царский повар 41 год. Ролан, жрец, 65 лет. Магнус, царский кузнец, отец Айры, 37 лет. Айра, жена Ашшурисау, 19 лет. Жители Хатусы. Манас, фригит, хозяин постоялого двора, 46 лет. Трасий из племени Мушков Помощник Ашурисау Восемнадцать лет Ахас Погонщик Двадцать лет Прочие Ашурисау Ассирийский лазутчик Тридцать три года Ариэ Дядя Марзая Сорок пять лет Кассий Помощник Ашурисау Сорок два года Шэм Тов Лазутчик Ассирии в Тильгаримму Сорок шесть лет Омри Начальник внутренней стражи Тельгариммо, 32 года. Гурди, царь Тельгариммо, 35 лет. Марганита, дочь царя Гурди, 15 лет. Хошаба, мар Шипри Шашарри. Ранан, ревизор из свиты Хошабы. Нахшон, десятник из свиты Хошабы.